Глава шестая. Бостон, Массачусетс. 5 июня 2006 года. 19.35. Джек спустился по трапу самолетов в 6.30 и смешался с толпой попутчиков, справедливо полагая, что люди знают, куда идут. Скоро он оказался на тротуаре рядом с терминалом компании «Дельта», а через пять минут к терминалу подкатил автобус. Джек давно не был в Бостоне, и так как аэропорт постоянно реконструировали, он вокруг ничего не узнавал. Пока автобус лавировал между терминалами различных авиакомпаний, Джек гадал, какой прием ждет его в семействе Бауман. В гостеприимстве сестры он не сомневался. Что касается остальных, то он понятия не имел, чего от них ожидать. Особенно его беспокоил Крэг. Но и с Алексис было не все просто. Они не виделись более года, что, несомненно, осложняло встречу. Последний раз они встречались в Нью-Йорке, куда она приехала для участия в какой-то конференции по психологии. Джек вздохнул. Ему вовсе не хотелось ехать в Бостон, учитывая, что шансов сделать что-то полезное практически не было. Конечно, он мог выразить сестре свое сочувствие, Однако это никак не компенсировало огорчение Лори. Джек не сомневался, что Лори выдержит, но последние несколько недель на нее постоянно давила мать. Казалось, она должна была радоваться не только предстоящей церемонии, но и наслаждаться подготовкой к ней. Вместо этого процесс подготовки превратился в тяжкую обязанность. Несколько раз он порывался сказать, что стоит снизить накал, но каждый раз прикусывал язык. Если бы решение принимал Джек, то они устроили бы скромную свадьбу в обществе самых близких друзей. С присущим ему скепсисом он считал, что чем грандиознее торжество, тем реже оно оправдывает связанные с ним романтические ожидания. В конце концов Джека и его попутчиков высадили у головного офиса фирмы Херц. и довольно скоро он оказался за рулем кремовой машины, чем-то напоминавшей банку из-под сока. Вооружившись картой и выслушав несколько советов, он бодро отъехал от офиса и тут же заблудился. Бостон не принадлежит к городам, гостеприимно встречающим водителей чужаков. Поиски пригорода, где обитала Алексис, чем-то напоминали автомобильные ралли. Раньше, во время редких визитов в Бостон, Он встречался с сестрой в городе. Без четверти девять и но не до конца утративший самообладание, Джек, наконец, подкатил к подъездной аллее дома Бауманов. Приближалось летнее солнцестояние, темнело поздно, но окна дома уже светились изнутри, придавая ему уютный вид жилища вполне счастливой семьи. Дом сестры, как и все дома Ньютона, выглядел весьма внушительно. Это было большое кирпичное двухэтажное строение с мансардой. Дом был выкрашен в белый цвет. Перед домом раскинулись большая лужайка, окруженная подстриженными кустами и высокими деревьями. Яркие цветочные клумбы радовали глаз. Под каждым окном нижнего этажа красовались вазоны с яркими цветами. Перед домом стоял Лексус, а в гаражах... Как знал Джек из рассказов Алексис, внедорожник. Встречать его, размахивая приветственным знаменем, из дома никто не выбежал. Когда Джек выключил мотор, у него на миг возникло искушение развернуться и уехать. Но это было невозможно, и он, вздохнув, взял с заднего сиденья дорожную сумку и вылез из автомобиля. В воздухе звенели цикады. Если бы не эти звуки, то можно было подумать, что жизнь в Ньютоне замерла. Подойдя к двери, Джек заглянул в боковое окно и увидел небольшую прихожую со стойкой для зонтов. За прихожей находился коридор, в конце которого виднелась ведущая на верхний этаж лестница. В доме стояла полная тишина, и ни одного из его обитателей он не увидел. Джек нажал на кнопку звонка, и до него донесся мелодичный колокольный перезвон. На ступенях лестницы возникла небольшая фигура непонятного пола. Когда фигура приблизилась к дверям, оказалось, что это босая девушка в простой футболке и шортах. Волосы у нее торчали в разные стороны, кожа была очень светлой, руки и ноги тонкими, а по выражению лица было видно, что характер у нее волевой». Как только распахнулась дверь, последовал вопрос. «Ты дядя Джек?» «Да, а ты кто?» Спросил Джек, почувствовав, как забило сердце. Он видел перед собой свою покойную дочь Тамару. «Кристина!» — объявила она, и, не отрывая от него взгляда, громко крикнула. «Мама! Дядя Джек приехал!» В конце коридора появилась Алексис в фартуке. Она вытирала руки кухонным полотенцем. «Веди его в дом, Кристина!» Алексис, хотя и возмужала, казалось ему такой же, как он запомнил ее в доме своего детства в Индиане. С первого взгляда можно было понять, что они брат и сестра. У обоих были светлые волосы, светлые глаза и одинаковый цвет лица, судя по которому, можно было предположить, что они часто бывают на солнце, что не соответствовало действительности. Их кожа оставалась смуглой даже в разгар зимы. Алексис подошла к нему, широко улыбаясь и обняв, прошептала на ухо. «Спасибо, что приехал». Джек краем глаза увидел, что на верхних ступенях лестницы появились еще две девочки. Определить, кто из них кто, было несложно. Трейси, которой уже исполнилось пятнадцать, была на фут выше одиннадцатилетней Меган. Еще не зная, как себя вести, они медленно спускались по лестнице, задерживаясь на каждой ступеньке. Когда девочки подошли ближе, Джек увидел, что их характеры разнятся так же, как и рост. Взгляд небесно-голубых глаз Трейси был прямым, напряженным и несколько нагловатым, в то время как корее глаза Меган бегали. Она старалась не встретиться с дядей взглядом. Джек нервно сглотнул. Глаза Меган говорили о том, что она такая же застенчивая, какой была его Лидия. «Спускайтесь побыстрее и поздоровайтесь с дядей», — добродушным тоном распорядилась Алексис. Когда девочки сошли с последней ступеньки, Джек поразился росту Трейси. Она была на 3-4 дюйма выше матери, и ее макушка находилась на уровне глаз Джека. Он сразу увидел, что Трейси увлекается персингом. Одна фенечка была у нее в ноздре, а другая на обнаженном пупке. Она была в коротком топике без рукавов, обтягивающем внушительных размеров грудь и в широких гаремных шароварах с сильно заниженным поясом. Одежда придавала ей сексуальный вид и полностью соответствовала нагловатому взгляду. «Это ваш дядя, девочки!» — представила брата Алексис. «Почему вы к нам никогда не приезжали?» Сходу поинтересовалась Трейси, демонстративно засунув обе руки в карманы широких штанов. «А правда, что твои дочки погибли в самолетной аварии?» — почти одновременно спросила Кристина. «Девочки!» — произнесла Алекси строгим голосом. Затем, повернувшись к Джеку, добавила извиняющимся тоном. «Прости, ты же знаешь детей. Неизвестно, что они вдруг могут выкинуть». «Все в порядке. К сожалению, таких вопросов никуда не денешься». Глядя в глаза Трейси, он продолжил. «Может быть, через день-другой мы сможем все обсудить. Я постараюсь объяснить, почему оставался в стороне от семьи». «Посмотрев вниз на Кристину», Джек добавил. «Да, я потерял двух замечательных дочек в авиационной катастрофе». «Кристина», — вмешалась Алексис, — «Поскольку ты единственный, кто выполнил домашнее задание, проводи, пожалуйста, дядю Джека в нижнюю комнату для гостей. А Трейси и Меган отправляются наверх и закончат работу. А ты, Джек, как я полагаю, голоден». Джек согласно кивнул. В аэропорту он съел пару сэндвичей, но с тех пор прошло уже несколько часов. Только сейчас он почувствовал, что проголодался. «Как ты относишься к спагетти?» У меня есть замечательный соус маринара, и я могла бы быстро соорудить салат. Это замечательно. Комната для гостей, как я ожидал, Джек, оказалась в полуподвальном этаже, и два окна доходили почти до потолка. В комнате было холодно и сыро, словно в овощехранилище. Стены были выкрашены в зеленые цвета разных оттенков. Меблировка состояла из широченной кровати, письменного стола, мягкого кресла с лампой для чтения и телевизора с плоским экраном. К комнате примыкала ванная. Пока Джек доставал из сумки и развешивал в стенном шкафу вещи, Кристина сидела в кресле. Положив руки на подлокотники и болтая ногами, она изучала дядю критическим взглядом. — А ты тощее, чем папа, — сказала она. «Это хорошо или плохо?» — поинтересовался Джек. Он поставил баскетбольные кеды на пол шкафа и отнес бритвенный прибор в ванную. Ему понравилось, что там была мощная душевая установка. «Сколько лет было твоим дочкам, когда они разбились на самолете?» Джек ожидал, что после его неполного ответа Кристина вернется к этой болезненной теме. Но прямой вопрос девочки заставил его вздрогнуть — Это случилось 15 лет назад, когда он вез семью в аэропорт, чтобы отправить на самолете местной авиалинии домой в Шампань. На небе собирались грозовые тучи, а по радио сообщили о мощных торнадо, перемещающихся по прериям Среднего Запада. Он был вынужден стать патологоанатомом после того, как гигантский медицинский концерн поглотил его вполне успешную практику окулиста. Джек пытался уговорить Мэрилин перебраться жить в Чикаго, но та отказалась ради детей и была, конечно, права. Прошедшие годы не изгладили из его памяти минуты прощания. Он снова увидел, как Мэрилин, Тамара и Лидия шли к самолету. Из всех троих лишь Мэрилин обернулась и помахала ему, прежде чем скрыться в салоне машины. А через двадцать минут после взлета самолет на полной скорости врезался в плодородную почву прерий. В самолет ударила молния, и машина попала в мощный воздушный поток. Все находившиеся на борту погибли мгновенно. — С тобой все в порядке, дядя Джек? — спросила Кристина, увидев, что Джек сидит совершенно неподвижно. — Все отлично, — с явным облегчением ответил Джек. Он снова пережил тот момент, о котором старался даже не думать, и это не вызвало обычной тяжелой реакции. Он не почувствовал удушья и сердце билось ровно, и на голову не опустилось тяжелое черное покрывало. Возможно, Алексис была права, когда сказала по телефону, что он смог преодолеть свое горе и двинуться дальше. «Сколько им было лет?» «Столько же, сколько тебе и Меган». Это было ужасно. Да, это было очень страшно.